Тысячадевятый год от сотворения свода. Речные камни. 31 первый день третьего летнего отрезка. Кай. Кай с усилием откашлялся, выплевывая остатки воды. Лёгкие разрывало от боли. Перед глазами мелькали красные и чёрные пятна, волнами накатывала дурнота. Вот и всё. Он выжил. И на этот раз тоже. Вставай! Баст старательно избегал смотреть на сына, скользя ленивым взглядом по комнате. «Вставай и выметайся! Ко мне скоро должны прийти!» Кай оперся о стоявшее рядом кресло и попытался встать. Ноги дрожали. Он отбросил с лица прилипшую темную прядь и неуклюже двинулся к двери. «Надеюсь, ты понял свою ошибку, и впредь такого не повторится!» Баст по-прежнему отводил взгляд, и в голосе его слышалась скука. «Урок усвоен?» «Да, отец», — хрипло ответил Кай. Горло нещадно саднило. «Прочь! Ты задерживаешь меня!» Майя уже ждала за дверью. Как обычно, молча протянула сухой шерстяной плед и неторопливо зашагала рядом. Кай был благодарен ей за эту тишину, отсутствие суетливых расспросов о его самочувствии и сострадательных причитаний. «Достаточно просто быть рядом», Она большая, у него все равно сейчас не хватало сил. У него в комнате уже горел заботливо разожжённый Майей стихийный камин, на столике перед которым дымились чашки с горячим травяным отваром. Не переодеваясь, Кай рухнул в кресло и закрыл глаза, откинув голову назад. Все тело ломило, его било зноб, а на завтра наверняка поднимется температура. Майя свернулась клубочком в кресле напротив, и смотрела в пламя. Дорогой каменный кирпич, вылепленный из лучшей глины Ангории, почти не обгорал и оставался кипенно-белым. Снаружи камин украшала изящная лепнина, изображавшая запутавшихся в водорослях морских жителей. Ее вид был настолько привычным, что Кай с Майей уже давно не обращали внимания на эту изысканную красоту. «Это из-за того, что произошло днем. Кай, наконец, подал голос и поднял взгляд на Майю. Говорить по-прежнему было довольно больно. В зале. Я не смог дать настолько подробный отчет, насколько ему это требовалось. Кай знал, что для отца любой повод был хорош и достаточен. «И никто бы не смог», — Майя пожала плечами. «Ты же видел лицо чтящего, когда все случилось. Он сам, по-моему, был готов уйти в стихию от страха». «Зато теперь становится понятно, почему Баст так заинтересован в этой мыши!» Она презрительно сморщила нос. Кайп понимал, что Далла не пытается успокоить его, а просто говорит о том, что произошло. Не в их правилах было друг друга жалеть. И все же от слов Майи становилось чуть спокойнее. «Я стоял совсем рядом, но все равно не понял почти ничего» и вглядывался в пляшущие языки пламени. Это был чудовищный выброс стихии, так и оставшийся по большей части намерением. Зачем Рут это сделала? Почему не довела до конца? Как вообще умудрилась? Я бездарнее ее творений не встречал ничего в жизни. Я и то лучше бы сражался творениями огня. Что-то здесь не так. Брось, не зря же ее истинной стихией оказался огонь, махнула рукой Майя. Сильный творец, сама не подозревала об этом, вот и с трудом совладала со стихией. Я слышала, так бывает. Его величеству такие творцы очень нужны, но на коротком поводке. Поэтому и отрядили нас. Кажется, все довольно просто, хоть и необычно. Майя изящным движением откинула пепельные волосы на спину и взяла со стола дымящуюся чашку. Кай любил в ней эту спокойную рассудительность — Умение не поддаться эмоциям. В такие минуты Далла напоминала юркую серебристую змейку, холодную и ядовитую. Пока Кай переодевался в сухое, Майя внимательно вчитывалась в письмо с новым заданием, которое выдал Баст. Сегодня, как это часто случалось, конверт был смят и подмочен с одной стороны. Отец отдал его Каю в самом начале встречи, до пытки водой. Сами задания никогда не произносились вслух, даже если исполнялись в пределах одной комнаты. Кай порой задумывался, какими странными мерами безопасности это было продиктовано, но не решался поговорить об этом с Бастом. «Ты читал?» Майя недовольно швырнула письмо обратно на столик. «Час от часу не легче. Мы такими темпами скоро окажемся в кварталах мастеров или домах берущих». «Да, еще отца в кабинете», — кивнул Кай. «Понятия не имею, чем Аврому могли не угодить эти безобидные городские сумасшедшие. Вроде за ними уже когда-то была слежка, но кроме крайней наивности и глупости ничего замечено не было. А если за это сажать в водные тюрьмы, то половина творцов уже бы точно была там». Мая хмыкнула. «Не все поручения заканчивались арестами». Иногда они шли по ложному следу или, как в случае с Миком и Рут, просто собирали информацию. Но наперед никогда нельзя было сказать. «Они должны быть на сегодняшнем празднике. Вот и начнем. Майя недовольно посмотрела на измятое мокрое письмо. Внезапное узнавание озарило ее лицо. «Постой, это не та самая Дарина!» Кай уже переоделся, и теперь стоял напротив, облокотившись на спинку кресла. При упоминании этого имени настроение сразу резко ухнуло вниз. Надежда, что Майя не вспомнит или промолчит, не оправдалась. «Да, по всей видимости, она», — Кай старался говорить равнодушно, но воспоминания о былом унижении заставляли голос предательски дрожать. Это все случилось, когда их только-только начали обучать боевым творениям. Им тогда было лет по 13-14, новизна пугала и будоражила. Все происходящее — голубоватый отсвет творений воды, азарт битвы, дрожь в кончиках пальцев в момент перехода намерения в действие, ощущение мощи и власти стихии — еще особенно пьянило и заставляло сердце стучать чаще. Был теплый весенний день. Тренировка проходила в воздушном зале. Сквозь огромные незастекленные арки было видно, как южный ветер стремительно гонит по небу рваные клочья облаков. Занятие уже подходило к концу. Большинство юных творцов завершили свои битвы и теперь наблюдали за оставшимися. Кай дрался с Дариной практически один на один. Майя — И Флам дал Дарины отступили в молчаливом согласии на ничью. Но гордость не позволяла Каю вот так просто сдаться этой нелепой девчонке. Все в ней открытое веснущатое лицо, спутанные рыжие пряди, тонкие руки, поношенная форма говорила о слабости и беззащитности. Кай признал бы поражение кому угодно, но только почему-то не Дарине. Вопреки ожиданиям, Дарина дралась храбро и умело для своего возраста. Снова и снова у Кая перехватывало дыхание от мощных потоков воздуха, бьющих прямо в лицо. Его соперница уже была насквозь мокрая, но продолжала раз за разом отражать творение Кая. Беловатый отцвет воздуха смешивался с синим светом воды. Вокруг парила мелкая взвесь. Кай устал, и ему уже было тяжело сосредоточиться — В какой-то момент, буквально на долю секунды, он потерял концентрацию, и мощный поток собственного творения, ловко отраженный Дариной, сбил его с ног. Соперница издала радостный победный клич тоненьким голоском. Мало того, что ей удалось выиграть, так она еще и поразила противника его же собственным оружием. Кай помнил, что от усталости, досады, унижения и ужаса перед наказанием отца Он готов был разрыдаться прямо там, лежа в луже на полу. Заметив его реакцию, Дарина осеклась. Она что-то быстро нашарила в своей поясной сумке и протянула ему зажатый кулак. Остальные творцы столпились вокруг и молча наблюдали за этой сценой. Кай инстинктивно протянул руку в ответ. И на ладонь ему опустилась маленькая бабочка. Удивительно изящный воздушный механизм. Весенний свет переливался на пестрых механических чешуйках крыльев. Осторожно, движимая умелым творением, бабочка перебирала лапками, будто готовилась взлететь. Уже потом, из рассказов Майи, Кай узнал, что Дарина и Флам из семьи воздушных кукольников. Многие поколения, они изготавливали механизмы для театра, подобные этой злосчастной бабочке. Понимание, что в жесте Дарины не было насмешки или жалости, а только лишь наивное дружелюбие и желание подбодрить, пришло к Каю слишком поздно. В ту самую секунду обида и ярость застели ему глаза вместе с желанием отыграться любой ценой. Мгновение, и Кай грубо сжал в ладони бабочку, безнадежно ломая тонкий механизм. Удивленные глаза Дарины наполнились слезами. Кай потом спрашивал себя, не с этой ли секунды пролегла окончательная черта между ним с Майей и всеми остальными. Да, многие знали, кто его отец, и побаивались и сторонились их уже до этого, но все же они с Майей не были тогда чужими всем остальным. К тому что в этом мире у них с Майей. Есть только они сами, он привык и воспринимал это как должное. Давно позади остались обиды на отвергнутые попытки предложить дружбу ровесникам, получить одобрение отца или пробить стену равнодушия матери навеки, запершейся в своих покоях. Кая с Майей не любили за ту работу, которую они выполняли у отца, боялись за перспективу очутиться в водных тюрьмах, втайне презирали заказавшуюся слепой преданность императору. Сторонились их холодности и напускного высокомерия. Друзей не было, были соратники. Кают давно уже было наплевать. В нем не осталось никакого желания мстить Дарине, равно как и обсуждать тот случай со своей Даллой. От размышлений его отвлекла ледяная капля воды, скользнувшая между лопаток. Проделки Майи. «Эй, я только согрелся!» Ты меня не слушаешь. Это не было вопросом. Я говорила о том, что пора готовиться к вечеру, скоро выходить. Кай устало прикрыл глаза. Нужно было прогнать эти мысли, хоть ненадолго замереть, вычеркнув из головы утро Мика, Рута отца, пытку водой, Дарину Флама и будущий праздник. Услышать, пусть на миг, звенящую тишину. Иначе он просто свихнется. «Посиди со мной еще немного», — попросил Кай Майю. «Мы успеем».